Глава 35. Кастинг Наташа Я подготовилась к съемке очень тщательно. Вчера сходила в парикмахерскую и к косметологу, купила новое платье, оно из черного шелка. Наталья перевязывается поясом, подчеркивая фигуру. На ногах у меня шпильки, хоть во Франции не принято в повседневной жизни носить каблуки, тем более зимой по скользким тротуарам. Но когда я переступаю порог фотостудии, мое настроение снова падает ниже плинтуса. Потому что помимо меня тут еще пять девушек. Такие же красивые и с такими же горящими глазами. «Всем добрый день!» Здороваюсь с ними, присаживаясь на краешек кожаного дивана в холле. Ответ мне тишина и озлобленные взгляды. Девушка, рядом с которой я села, даже не удосужилась немного подвинуться. Более того, она брезгливо скривила лицо, как будто рядом с ней опустился вонючий бомж. Входная дверь снова распахивается, и входят две девочки, а через пять минут еще одна. Таким образом, нас тут десять человек. Все модельной внешности и все очень решительно настроены. «Добрый день, красотки!» В холл наконец-то выбегает месье Леруа. «Я вижу, уже все собрались», – обводит нас взглядом. «Ну что же, приступим. У меня сегодня работают три фотографа, поэтому некоторым из вас придется немного подождать. Пойдемте, я вам все покажу». Соискательницы модельной жизни тот же устремляются вперед с Антуаном, чуть ли не сбивая друг друга с ног. Пропустив их всех, я захожу последний. Зал поделен на пять зон с декорациями. Бар, пляж, офис, домашняя гостиная в рождественском стиле и что-то похожее на фермерское поле с настоящим стогом сена. Фотографы действительно только в трех зонах. Баре, офисе и рождественском доме. «Итак», – начинает Леруа. Ни одна из вас еще не имела серьезного опыта в модельном бизнесе, поэтому коротко расскажу, как все устроено и что от вас требуется. Задача каждой модели – продать потребителю товар. Что бы вы ни рекламировали – духи, трусы, автомобили, майонез, стиральный порошок, неважно что – вы должны это продать. Увидев вас в рекламе того или иного продукта, я должен захотеть достать из кармана кошелек и совершить покупку. Если реклама с моделью не продает товар, то компания сворачивает, признав провальный, и к этой модели больше никто никогда не обратится. Понятно? Десять девушек издают тихое да. Лируал удовлетворенно кивает. Хорошо. У нас сегодня работают три декорации – офис, домашняя гостиная в рождественском оттураже и бар. Девушка в офисе рекламирует услуги юридической компании. Увидев рекламный плакат с ней, я должен захотеть воспользоваться услугами данной фирмы. Девушка в рождественской гостиной рекламирует жилую недвижимость. Увидев рекламный плакат с ней, я должен захотеть взять ипотеку на 30 лет. И только девушка в баре не рекламирует ничего конкретного, кроме самой себя. Я как модельный агент работаю не только с коммерческими организациями, которые рекламируют свой товар на телевидении или рекламных счетах. Я также сотрудничаю с самыми известными парижскими домами моды. На этом он делает паузу. А дома моды нужен секс. Посмотрите на рекламу Versace. «Диор, Шанель, там же сплошной секс, при том, что их модели даже не раздеваются. Поэтому та из вас, которая окажется в баре, должна продать мне саму себя, не снимая одежды. Все понятно?» Снова раздается гулкая «да». «Тогда первые три девушки – вперед, остальные могут остаться тут и понаблюдать. Я решаю не идти первой». Я уже вообще сомневаюсь в правильности своего решения прийти сюда. Я наивно полагала, что тут все будет крутиться вокруг меня одной, потому что я вся из себя такая красивая, и он сам дал мне свою визитку. Но оказывается, такие кастинги поставлены у Антуана на поток. Девушки для него – это пушечное мясо. Мне вдруг резко становится жарко. Только сейчас я понимаю, что не сняла себе верхнюю одежду. Вешаю пальто на свободный крючок и приваливаюсь спиной к стене, наблюдая за тремя фотосессиями. У девушки в декорациях офиса, как мне кажется, получается вполне неплохо. На ней строгий брючный костюм, поэтому она вполне вписывается в рабочий антураж, позирует, разговаривая по стационарному телефону. Затем печатает на компьютере, месье Леруа стоит за спиной фотографа, который отдаёт девушке приказы, как встать и куда смотреть, и наблюдает за ней. Затем Антуан отходит к модели в баре. У нее, по всей видимости, получается хуже. Она держит в руках бокал и делает вид, будто пьет, при этом глядя поверх стекла в объектив камера, «Ты для кулинарного журнала снимаешься, что ли?» – недовольно ворчит месье Леруа. «Спешу тебя расстроить. Их давно никто не издает. Ты должна пить этот коктейль так, чтобы я захотел тебя во всех позах. А пока мне только хочется тебя пожалеть». «О боже, ну и комментарии!» Девушка покрывается густой краской, и я вместе с ней. «А сейчас ты покраснела так, Будто у нас реклама кетчупа. Я даю тебе две минуты, чтобы собраться и показать мне секс. По спине проходит неприятный холодок, и желание незаметно отсюда свалить усиливается. Такого унижения я не переживу. Но я силой заставляю себя остаться стоять на месте. Антуан тем временем переходит к третьей девушке в рождественских интерьерах. На ней очень короткое платье, Недомодель стоит на коленях у елки с большим подарком в руках и выгибается так, будто снимается для порно журнала. Детка, ты переигрываешь, замечает месье Лероа. Рождественская съемка должна быть уютной и ориентированной на семью. Твоя задача убедить меня взять ипотеку на 30 лет и жениться, а ты показываешь какое-то дешевое порно. Оно меня не возбуждает. У девушки от таких замечаний даже подарок из рук вываливается. Я чувствую, как у меня начинают подкашиваться ноги. Желание сбежать нарастает. Антуан возвращается к девушке в интерьеры бара и, оставшись недовольным тем, как она пьет коктейль, заканчивает ее съемку. «Следующая!» Громко кричит, пока не до модель вытирая слезы, Проскальзывает в коридор. К бару тут же торопится новая соискательница модельной жизни. Я с пересохшим от волнения горлом продолжаю наблюдать. Неплохо. Очень неплохо. Месье Леруа возвращается к девушке в офисе. Думаю, достаточно на сегодня. Довольная брюнетка в брючном костюме возвращает на место телефонную трубку и подходит к Антуану. Он отводит ее в сторону и серьезным выражением лица что-то долго говорит, а она ему кивает. В конце они жмут друг другу руки, и девушка с счастливой улыбкой и, гордо поднятой головой, направляется на выход. Ее место занимает рыжеволосая красотка. Параллельно месье Леруа отправляет в отставку модель в рождественских интерьерах, которая так и не смогла убедить его взять ипотеку на 30 лет. «Ты!» — поворачивается он к нескольким ожидающим девушкам и тычет пальцем в шатенку. «Давай, иди под елку. Мало похожая на модель девушка, сильно ниже меня ростом, споткнувшись на ровном месте, направляется к рождественской гостиной. Леруа отходит к двум другим, в офисе и баре. «На выход!» Обращается спустя пару минут к девчонке, изображающей себя порочную секретаршу: Ты пришла на кастинг фотомодели, а не порно-актрисы. Но ведь сексуальность привлекает внимание. Это первая соискательница, которая осмелилась подать голос и перечить: Во-первых, между сексуальностью и дешевым порно есть большая разница. Во-вторых, у меня куча долгов, я сужусь. Мне нужен хороший адвокат. Какая в жопу сексуальность? Это вообще последнее, о чем я думаю в такой ситуации. Я ищу надежного адвоката, и ты должна убедить меня воспользоваться услугами конкретной юридической фирмы. Поняла? Д да, заикается. Я могу попробовать еще раз? Нет, у меня мало времени. Следующая. Ее сменяет блондинка. Леруа перемещается к бару, где уже вторая девушка пытается сексуально пить из бокала. Антуану не нравится, но он не хочет прощаться с ней слишком быстро. Дает пару наставлений, просит сесть то так, то эдак. «Ладно, иди, я тебе позвоню», – обращается к ней. Девушка, не понимающая принимать это за положительный ответ или за отрицательный, направляется к выходу. Антуан поворачивается к ожидающим своей очереди. «Ты!» – указывает пальцем на меня. «Давай к бару!» Сердце срывается в пропасть. Я хочу сделать шаг, но туфли будто прилипли к полу. «Чего стоишь?» – злится. «Давай быстрее, мне некогда!» Взяв себя в руки, на негнущихся ногах, я направляюсь к барной стойке. стараясь идти уверенно, Но мне кажется, со стороны я выгляжу очень неуклюжей на этих шпильках. Как назло от волнения в глазах пляшут мурашки. Поэтому приходится двигаться почти вслепую. Различив очертания высокого барного стола, останавливаюсь у него. На стойку мне кладут новый коктейль. Я перевожу взгляд с него на деревянный стул и обратно. Предыдущие две девушки сидели на этом самом стуле закинув ногу на ногу и пытались соблазнительно пить из бокала. «А можно без коктейля?» – сипло спрашиваю. «Мне все равно», – резко отвечает Антуан. «Просто покажи мне такой секс, чтобы я неделю кроме тебя больше никого не хотел». Чувствую резкий приступ тошноты. Воздух становится сладковатым и как будто вязким. Я пялюсь то на стул, то на бар» пытаясь решить, какую позу принять. Наверное, это уже слишком долго, потому что до меня доносится нетерпеливый вздох Антуана, и в итоге я запрыгиваю на барную стойку. А теперь покажи мне секс. Поворачиваюсь к объективу фотокамеры, обвожу глазами безразличного фотографа, затем недовольного Леруа, перевожу взгляд за его плечо и смотрю на оставшихся ждать своей очереди девушек. В фотозоне очень яркое освещение, оно больно бьет в глаза, заставляя щуриться. Делаю глубокий вдох и опускаю веки, чтобы собраться силами. Через несколько секунд я распахиваю их, но уже не вижу ни фотографа, ни Леруа, ни других девушек. Я на яхте и чувствую себя счастливой, как никогда. Передо мной стоит единственный человек, для которого я хочу быть сексуальной и красивой, и сейчас я буду позировать для него одного».